Глава пятьдесят пятая Какое-то время я постояла, напряженно вслушиваясь в тишину. Про меня что, забыли? Хм, только радоваться этому или огорчаться. Ведь не на земле стоим-то, а на облаке, вернее, тучи. Да не на грозовой, а на сгустке тьмы. Ух, кому скажи, не поверят. И что теперь делать? Выходить из избушки или сидеть здесь тише мыши и прикидываться ветошью? «Любава, помоги мне!» Раздалось откуда-то снаружи. Голос девичий испуганный. Похож на Дуняшин. «Кто там?» — спросила я у ёшкиного кота. Его жуткие пучеглазые глаза пугали меня чуть ли не больше, чем то, что было извне. «Да обернись ты обратно, котом бы юном!» — в сердцах прикрикнул я на Лысого. Ядрёно-вожь суетливо забегала в предвкушении мягкого меха. Но кот разочаровал. «Не могу. тогда мне страшно, то я всегда ёшкин кот. тфу ты!» Лысое создание. по «Постскриптум. Девушки, милые, даже если вам сильно страшно и одиноко, не взывайте к юшкиному коту, а то останетесь за иками. Итак, вернёмся к нашим баранам. вернее к юшкиному коту, ядрёной в шее, ёханому бабаю. Ну и троица. Сейчас заплачу от умиления. Все притихли, затаились, а снаружи снова голос девичий. «Люба, вы вызвали меня!» «Впредь никогда не встану на твоем пути! Светогор тебя любит, и нет ни места в вашем союзе!» Я нахмурилась. То ли ее там сильно прижучило, что она постановит и ко мне взывает, то ли хитрость задумала. Зная Дуняшу, я склонилась ко второму. «Поможешь?» — Йоханый Бабай уставился на меня со всей своей невинной махнорылостью, аж не знаю что и сказать такому. «Себе бы помочь!» — отмахнулась я. Дуняша получила то, что заслужила. Сказав это, ощутила жуткий укол совести. Неправильно поступаю, ой, неправильно. ну толку от правильных поступков. Я ее спасу, а она мне тут же нож в спину. Так ведь спина у меня не казенная, так что не надо в нее вот ножичком-то тыкать. Пусть себе в глазик тыкает, тренируется в меткости. Эх, добрая я, отзывчивая. И как только таких земля носит «Нет, не смогу я сама выпутаться, а ее здесь бросить. Хоть и зла на нее, как собака, но бросить не смогу». Мысль, что надо бы помочь Дуняше, заставила приоткрыть дверь. Высунула я нос наружу, а самой страшно. Компания, которая присосалась, так и сидит на мне. Ёшкин кот в грудь цепился, ядрена вошь на коте место укромное ищет, а на ноге якорем Ёханой Бабай телепается. тфу ты! Чего я его Ёханом называю, если он просто Бабай? Без Ёханова!» Впрочем, для русского человека все баба и ёханые, а все закаты песец как охренительный. Я тронулась вниз по ступеням. Лапы избушки увязли в чём-то чёрном и чавкающем, как болото, хотя больше смахивает на растопленную смолу. А в воздухе клубится чёрный туман. Живописное местечко, ничего не скажешь. Так и хочется за себя порадоваться. — Куда дальше? — спросила я у ёшкиного кота. — Не знаю, — мяукнул он как не знаешь ты же кот ученый это кон боюн кот ученый а я его прямая противоположность тфу ты у гораздилжат испуга ему вывернуться наизнанку и теперь у меня вместо мудрого собеседника трясущиеся от ужаса страшилище буду им тьму пугать вдруг она насмерть испугается любава помоги голос казался крайне опечаленным а то и вовсе с нотками истерики Вот уж ни за что не заподозрила бы Дуняшу в склонности к истерикам. Впрочем, если стать жертвой тьмы, то еще не так запоешь. Вернее, заноешь. Мы спустились по ступеням. «Не уходи!» — закудахтала избушка. «Нужно Дуняше помочь!» — откликнулась я. «А она тебе помогла бы?» — фыркнула избушка. «Думаю, не помогла бы. Но со своей совестью пусть разбиралась бы потом сама. А мне моя не даст покоя и сожрет с потрохами». «Не могу я бросить Дуняшу?» «Я иду к тебе!» — прокричала так, чтобы быть услышанной. «Это ты тьме сообщила?» — подколол меня ёшкин кот. «А ты сиди и не звезди!» — прицикнула я на него. «А то скормлю тебя твоей ядрёной ши Думаешь, чего она всегда рядом с тобой? Присматривается, лакомый кусочек выискивает». Кот замолчал, вша и вовсе присмирела. «Мол, нечего на меня наговаривать». Даже баба испуганно засопел, чтобы я ему чего коварного не посулила. Так я и двинулась во тьму, как новогодняя ёлка. Увешанная хрен знает кем. Бабай на ноге висит, ёшкин кот на плечах подрагивает, а на нём ядрё на болтается. Причём последняя тварь меня пугала куда больше, чем загадочная тьма, в которую я ринулась. Впрочем, она, бедолажка, боялась так сильно, что её аж трясло. Я даже сжалилась над тварью. Она от страха так дрожала, что импульс передался всем нам. И со стороны мы, наверное, больше походили на трясущиеся нагромождения странных существ, которых бьет током. И если бы избушка, подхватив подъюбник плюхнулась бы мне на руку, я бы ничуть не удивилась. Вот только ее для полного счастья и не хватало. Почему-то все волшебные существа решили, что я у них тут самая смелая. Эх, ну что ж, раз больше никому не нужна медаль замужества, придется самой заслужить. Только замужество я еще день назад я рассматривала как замужество вот так то хотела приключений получай а замужество подождет извини вятогор у меня тут дела государственной важности и немыслимого масштаба и так в бой